Филипп Сергеевич Ефремов. Нельзя не упомянуть в этой книге о еще одной разновидности путешественников прошлых времен, совершивших свои странствования по неволе. Речь идет о пленниках. И во времена античности, и в Средние века, и в Новое время большие войны и мелкие вооруженные конфликты случались постоянно, их непрекращающаяся череда приводила ко многим жертвам. Но помимо убитых и раненых, своеобразным побочным продуктом этих катаклизмов были те, кто попадали в неволю и бывали уведены в чужие края. Большинство из них погибало. Кое-кому удавалось не просто выжить, но и с большим или меньшим успехом прижиться на новой почве. Некоторые же не могли смириться с чужбиной и рвались на родину. Очень немногим это удавалось, и лишь единицы — оставили дошедшие до нас описания своих вынужденных странствий. Однако поскольку письменная история цивилизации насчитывает как минимум пять тысячелетий, то и рассказов о таких бегствах из плена накопилось немало. Некоторые из них имеют прямое отношение к теме нашей книги. Двоих таких невольных путешественников времен царствования Екатерины II рекомендуем вашему вниманию. Первого звали Филипп Сергеевич Ефремов. Родился он, по-видимому, не позже конца 1740-х годов в царствовании Елизаветы Петровны. Вот что писал о нем один из первых русских библиографов, знаменитый митрополит Евгений Болховитинов. Надворный советник, родом из Вятки, сын тамошнего консисторского секретаря. С 1763 года вступил в военную службу, А в 1774 году, будучи уже полевых полков сержантом, откомандирован в один отряд с казаками против Пугачевских бунтовщиков по Илицкой дороге. И все время захвачен в плен киргизскими саками, от коих продан был в Бухарию. Ефремов был пленен в июле 1774 года отрядом Пугачевцев во время их нападения на Илицкую заставу. Бежал от них и уже после этого попался киргизской сакам, киргизам или казахам. Там, пробыв семь лет, дослужился он у бухарского хана до офицерского звания, а потом, ушедший из Бухарин, прошел сквозь Азию до Ост-Индии, где, сев на английское судно, прибыл в Лондон и в 1782 году возвратился в Отечество. При прибытии своем представлен он был императрице, и 1 мая 1783 года пожалован прапорщиком, а потом по представлению графа Безбородко всем же году определен был в коллегию иностранных дел в число толмачей по знанию бухарского, персидского и других азиатских языков. Но в 1785 году уволен для определения к другой службе. Он в 1786 году издал в Санкт-Петербурге описание своих приключений особенной книжкой. «Особенная книжка» — это «Странствование надворного советника Ефремова в Бухарии, Хиви, Персии и Индии и возвращение оттуда через Англию в Россию». Новое, исправленное и умноженное издание. Санкт-Петербург, 1794 год. Первое издание вышло без ведома автора в 1786 году. В энциклопедическом словаре Брагауза Ефрона находим некоторые уточняющие и дополняющие сведения о Ефремове. Служил унтер-офицером в Нижегородском полку и в 1774 году был захвачен шайкой Пугачева. Освободившись от нее, он попал в плен киргизам, а те продали его в Бухару. Здесь Ефремов успел заслужить доверие Даниярбека, главного вельможи эмира Бухарского. Тем не менее, ему пришлось претерпеть много мучений за отказ перейти в магометанство. Получив чин юзбаши сотника, Ефремов участвовал в бухарских набегах, храбро дрался под Самаркандом, Мервом и во время похода на Хиву, за что был пожалован землей и деньгами. Добыв паспорт в Коканд, он бежал из Бухары и через Тибет, Кашмир, Индию и Англию возвратился в Россию. Чем Индостан изобилен, Каков воздух и жители? Воздух там довольно умеренный, в большую часть года, а летом жары чрезмерны. Земля изобильна вещами, необходимо нужными, полезными и приятными, а особливо в ней собирается много сарачинского пшена, проса, лимонов, померанцев, винных ягод, гранатовых яблок, индейских орехов или кокосовых, шелку и хлопчатой бумаги. Также имеют рудокопные заводы, золотые и серебряные. алмазы и другие камни и жемчуг. Есть и множество слонов, дромадеров, львов, тигров и барсов. Люди от чрезмерных жаров черны, ленивы и весьма сластолюбивы. Язык у них для наук арабский, а гузарский употребляют все почти, отправляющие купечество. Какое индейцы имеют платье? Мужской пол ходит наг, головы обёртывают кушаками, на ногах имеют туфли. а на плеча накидывают широкие кушаки. Достаточные же отличаются тем, что наподобие жемчужного, сделанное из золота ожерелье, носят на шее и имеют в одном ухе кольцо, а на пальце перстень. Женщины на головы накидывают платки, а рубашки имеют самые короткие, кои прикрывают одни только груди. Рукава длиною в два вершка, юбки длинные и малые башмаки. У достаточных в ушах, ноздрях и на руках золотые кольца. Чем изобильны полуострова по сию и по ту сторону реки Ганга, каков воздух и жители. Воздух там очень жаркий и народ весьма черный. Земля плодоносна. Все к пропитанию принадлежащее имеющее. Также довольно здесь алмазов и жемчугу, а особливо у берегов Карамандельских. Жители всего полуострова весьма грубы, неразумны, ленивы, и между ими работают невольники. Они большую частью магометане и язычники, есть несколько и христиан. По ту сторону полуострова воздух, состояние земли и обычаи народные почти одни, только меньше жемчугу и дорогих каменьев. В Малаке же воздух чрезвычайно влажен и нездоров. В Индии всякого звания люди в чем ездят. Ездят там знатные по большей части на слонах, на коих кладутся ящики с зонтиками, а в них ковер и подушка, обитая сукном. Подзор же у зонтиков вышит шелком с бахромою золотою, серебряную или шелковую, смотря по достатку. Прочие делают носилки, то есть ящики вышиною в четверть, длиною в два, а шириною в полтора аршина с зонтиками и обивают всякими сукнами с подзорами и бахромками. Впереди у ящика утверждено дерево, выгнутое, подобно ослиной шее, а сзади — прямое, выкрашенное краскою. Если сядет человек в них дородный, то спереди и сзади по 4 и по пять человек носят на себе попеременно, а впереди один идет с тростью для распространения дороги. Другие делают четвероугольную будку, шириною и длиною в полтора аршина, а без мало в два аршина, Обивают кожей и с обеих сторон двери со стеклами. Внутри беседка. Сии носилки именуются палки. Лошадей же имеют здесь мало для того, что приводят сюда на продажу из других земель, и они очень дороги, равно как и корм для них. Исходнее иметь 20 человек, нежели одну лошадь. Во всей же Индии родится сладкий тростник или камыш, который называют найшакар, и из него делают сахар и цедят вино для себя и на продажу. Какая в упомянутых местах вера? Там вера магометанская и языческая. Индейцы веруют в солнце, месяц, звезды, в болванов и во всякую гадину, и им жертвы приносят. А именно, верующие в солнце при восхождении Онова входят в реку по колено и глядят на солнце, читают, после плещут коному вверх воду три раза. В месяц. На восходе Онова также глядят и читают и бросают землю вверх три раза. В корову. Ежели кто из иноверцев станет бить, он ее покупают. а если купить не за что, тогда весьма плачут. Они говядины вовсе не едят, а пьют только молоко. В болванов или истуканов, коих ставят по большей части на перекрестках у реки, очертив для своего семейства круглое место, вымазывают коровьим разведенным в воде калом, на середину ставят котел, а как высохнет, садятся все в ту черту и варят тем же навозом пищу. Сварившие едят, потом приходят к болванам, обливают им головы маслом и разведенную в воде краской или токмоводою. В домах варят пищу таким же образом. И во время варения, если кто придет чего просить, тогда им своя пища сделается уже поганою и отдают ее приходящему, требуя с него за нее денег, чего она им стоит. А если не отдаст, то и суд прикажет заплатить. Знающему только их обряды, а кто не ведает, не платит. О погребении Мертвых у реки сжигают, сожегши пепел и кости сметают в реку. Иные же больного, не имеющего почти движения и языка, приносят к реке и сажают на землю близ воды. И будь есть жена, дети или родственники, а если их нет, то старый человек. Вместо их возьмет больного за голову и окунет в реку. А как захлебнется, тогда столкнёт совсем его в воду